Действовал с такой уверенностью в успехе, что это казалось его полководцем божественной прорицательностью. В первой большой битве при Гранике старшие военачальники могли еще порицать его за неосторожность. Но после гигантской битвы при Иссе, когда Александр с 35 тысячами македонцев и тессалийских всадников разгромил сотни тысяч воинов Дарья,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 и двух дочерей. Жена Дария, статира, считалась первой красавицей Азии, да и царевны красивы. И он не взял ее? Нет, и не позволил никому из приближенных, сказав, что эти женщины будут заложницами. Таис взяла из глиняного блюда горсть корейского миндаля, обычной в еды, по которой соскучилась в Египте.